Антуан Франсуа Прево. История кавалера де Грие и Манон Леско. Повесть. Предуведомление автора записок знатного человека. Хотя я мог бы включить историю приключений кавалера де Грие в мои записки, мне показалось, в виду отсутствия связи между ними, что читателю будет приятнее видеть ее отдельно. Столь длинная повесть прервала бы слишком надолго нить моей собственной истории. Как не чуждо мне притязание названия настоящего писателя, я хорошо знаю, что повествование должно быть освобождено от лишних эпизодов, кое могут сделать его тяжелым и трудным для восприятия. Таково предписание Горация. Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня. Прочее все отложить и сказать в подходящее время. Даже не нужны ссылки на столь высокий авторитет, чтобы доказать эту простую истину, ибо сам здравый смысл подсказывает такое правило. Ежели читатели нашли приятной и занимательной историю моей жизни, смею надеяться, что они будут не менее удовлетворены этим добавлением к ней. В поведении господина де Грие они увидят злосчастный пример власти страстей над человеком. Мне предстоит изобразить ослепленного юношу, который, отказавшись от счастья и благополучия, добровольно подвергает себя жестоким бедствиям, обладая всеми качествами, сулящими ему самую блестящую будущность, он предпочитает жизнь темную и скитальческую, всем преимуществам богатства и высокого положения. Предвидя свои несчастья, он не желает их избежать, изнемогая под тяжестью страданий, Он отвергает лекарство, предлагаемое ему непрестанно, и способные в любое мгновение его исцелить. Словом, характер двойственный, смешение добродетелей и пороков, вечное противоборство добрых побуждений и дурных поступков. Таков фон картины, которую я рисую. Лица здравомыслящие не посмотрят на это произведение, как на работу бесполезную. Помимо «приятного чтения», Они найдут здесь немало событий, которые могли бы послужить назидательным примером, а, по моему мнению, развлекая наставлять читателей, значит оказывать им важную услугу.